— И вышел. — Где же искать папку? — Идей не было. Тем более, что здесь уже очень тщательно поискали. Он заглянул в основательно выпотрошенный кабинет, в оранжево-синюю спальню, в выдвинутыми ящиками кухню, на всякий случай покрутил в пальцах дублон. Вдохновение не нахлынуло, зато захотелось в туалет. Так Николас оказался в аквазоне, как по-гламурному называют санузел, если таковой, конечно, достоин этого красивого названия. Санузел Марфы Захер был настоящей стопроцентной аквазоной. Спустив воду в унитазе, изображавшем раковину-жемчужницу, Фандорин огляделся вокруг. Джакузи, гидромассажная кабинка, зеркало во всю стену — это ладно, но главным украшением просторной комнаты был широченный аквариум. Установленный посередине помещения на особой тумбе, он посверкивал голубыми бликами, внутри проглядывал коралловый риф, а вокруг него чертила круги маленькая акулка. Вот что такое настоящий шик! Ника подошел ближе и застыл, зачарованный мерным, невразимо изящным кружением стальной рыбины. Морской аквариум был давней мечтой мужской половины фондоринского семейства. Ника с сыном, бывало, по часу простаивали в специализированном магазине, рассматривая разноцветные кораллы и рыб райской расцветки. Такой резервуар, как этот, стоил минимум полмиллиона рублей. Вот если удастся выполнить заказ сивухи, может быть, ужасно хотелось дотронуться до рифа, попробовать, какие они кораллы на ощупь, в магазине при продавце этого не сделаешь, а тут никого На всякий случай, оглянувшись на дверь, Фандорин засучил рукав повыше, наклонился и сунул руку в теплую воду. Акулы он не боялся. Серые, рифовые и не опасны. В магазине говорили, что можно чистить аквариум, не обращая на них внимания. Он все же не спешил лезть слишком глубоко, следил за акулой. Но она действительно не проявляла к Фандоринской петерне ни малейшего интереса. Успокоенный, он опустил руку по локоть, Потрогал дивный каменный цветок ярко-алого цвета. Поверхность коралла оказалась неожиданно твердой и острой. Черт порезался. Из пальца выплыла красная капелька, начала бледнеть, расширяться. Он досадливо цокнул языком. Вдруг серебристая торпеда стремительно метнулась к центру круга. Николас едва успел выдернуть руку из воды. Рыбеха жадно проглотила мутную капельку крови, еще с полминуты возбужденно пометалась по аквариуму, И снова начала чертить круги. Идиот, укорил себя Николас. Ну, конечно, она среагировала на кровь. Так можно и без пальца остаться. Он стал смотреть на миниатюрную акулу, думая, что точно такой же была и ее покойная хозяйка. Красивой, гибкой, безжалостной, бросающейся на добычу, как молния. Марфа Захер принадлежала к типу женщин, которые собираются жить вечно. Когда-то она была маленькой девочкой, которая верила в сказки. Потом подросла, обзавелась острыми зубами в три ряда и отменным аппетитом. Думала, что проглотит весь мир, а вместо этого, поскользнувшись на мокром полу, ударилась носом о беде и умерла. И теперь уже не узнать, как в точности все случилось, и успела ли она что-либо сообразить своим одурманенным мозгом. Успела. Еще как успела. Про серого волка и красную шапочку. Последний день в жизни Марфы Захер начался со всяких нехороших примет. Во-первых, под колесом припаркованного ранглера дрыхла жирная черная кошка. Это к несчастью. Во-вторых, из сумки выпала косметичка, и в ней треснуло зеркальце. Это тоже хреново. В-третьих, на повороте к фитнес-эмпориуму Дежурил гаишник с огненно-рыжей шевелюрой, а это, автомобилисты знают, вообще караул. Марфа внимание на опасные предзнаменование обратила, она привыкла обращать внимание на все, в том числе на ерунду, но грузиться из-за этого не стала. Потому что ерунда она и есть ерунда. В приметы Литангенша не верила и правильно делала. Во всяком случае, так стало казаться к середине дня, когда Марфи обломился подарок судьбы, в виде чумовой девочки Вали. Редкостное существо. Это ж надо, чтобы в девушке все было по суперу. И фигура, и темперамент, и энергетика. А сколько силы в руках...